Облака рассеялись, проглянули звезды. Стояло полнолуние, молочно-белый свет разлился на косяках окон. «Нет, постой, голубушка!» — загородила дорогу мать. «Смотряй у меня! Так отдую, что не на чем сидеть будет!» «Отстаньте вы, ради бога!» — огни выскочила в сене и вскоре на крыльцо. Анфиса Семеновна, припав к окну, сообщила, что непутевая дочь ушла из ограды. «Ах, дура-то, ах, дура-то!» — ругалась Анфиса Семеновна. Ее широкая спина и плечи загородили половину окна. Щуплый зырян, подергывая рукой под штанники, подошел к дородной Анфисе Семеновне со спины и, положив ладонь на ее затылок, склонившись к мочке уха с золотой серьгой, спросил. «Кипит?» «Что кипит?» «В затылке, спрашиваю, кипит у тебя или нет?» Да я ее, дуры, закусу приволоку от Боровиковых. Она за ночь-то такое накрутит, век не распутаешь, пусти. Зырян как бы ненароком обнял податливое и теплое тело жены пробормотал. «Да чего же ты у меня горячая, метелушка? В тебе энергии, голубушка, что в электростанции? Только подведи провода, и на всю деревню электричества хватит. А ли ты забыла, как сама была молода?»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 Лучистая россыпь звезд усеяла небо от горизонта до горизонта, сияющий пыльный млечный путь высветлился, слабо мерцая далекими невидимыми мирами. И все окрест, и это алмазное небо, таящее вечные загадки, млечный путь над синь тайгою и сама тайга, как бы притихшая немелая, пахучие дымы деревенских изб, больша стороны придивной,